«Знаете, Саша, вы меня тоже с собой возьмите. Прямо сейчас пишите в ордер, поедем посмотрим, что у нас получится сделать». Продолжал бархатно журчать ее голос в моем еще сонном, но уже воспаленном мозгу. «Я все же умею, э, я много чего умею, вам, Саша, наверное, понравится, я столько всего умею». Дверь спальни распахнулась, оттуда выглянула Маша.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 И стифлингов, жительницы города Белара, обвиняемой в краже драгоценности у царицинского купца первой гильдии Перепихина на сумму в 11 тысяч рублей золотом и нанесение оному оскорбления действием в форме насильственного сечения кнутом в присутствии посторонних. Молоденькие смуглые горничные аборигенки хором тоненько захихикали, но приказчик шикнул на них, и они умолкли».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 Все вопросы квартального и мастерового из сыскного отделения переадресовывались на улицу Дворянскую в департамент контрразведки, где, скорее всего, ответ будет дан краткий и исчерпывающий «Отвали!». Потому как подписан сыскной ордер самим Бердышовым, и барышня Лария из Белара в нем указана как на законных основаниях, ибо сказали мне «Да наберешь ты себе помощников сам, и да будешь ты с ними мучаться сам же».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 суконным голосом спросил квартальный надзиратель, подарков не вручая. «Ларри, просто лари но из Белара, разумеется», подтвердила Димонеса, изобразив изящный, хоть и слегка глумливый Книксен. «Благоволите подтвердить, что именно вы вписаны в сыскной ордер управления контрразведки. Для этого проведите левой рукой над печатью возле вашей подписи». Все так же с интонациями автомата продолжил свою речь квартальный.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 Ехидна улыбнулась Демонесса. «Шутить мы с тобой будем наедине!» И Ларри послала Маше воздушный поцелуй. А потом еще один мне. «Конец!» «Приплыли!»